«Право, вы не должны говорить таких вещей при Дориане, Гарри!» «При каком Дориане? При том, который разливает нам чай или который на картине?» «Перед обоими!» «Мне бы хотелось пойти вместе с вами в театр, лорд Генри», — заметил юноша. «В таком случае вы и пойдете. И вы также, Бэзил, не правда ли?» «Я право, не могу. Я бы не хотел. У меня масса дел.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 Он всегда нарушает свои собственные обещания. — Я прошу вас, не ходите с ним. Дориан Грей засмеялся и покачал головой. — Я умоляю вас. Юноша поколебался. Он кинул взгляд на лорда Генри, который с чашкой в руке наблюдал за ними, весело улыбаясь. — Я должен идти, Безил, — ответил он. — Прекрасно.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 «Вспомните, о чём я просил вас в саду сегодня утром. Я позабыл об этом. Я доверяю вам. Я хотел бы доверять самому себе», — сказал лорд Генри, смеясь. «Идёмте, мистер Грей. Мой экипаж у подъезда, и я могу подвезти вас домой. Прощайте, Бейзел. Сегодня выдался интересный денёк». Когда дверь за ними закрылась, холвард бросился на диван, и на лице у него появилось выражение боли. Глава третья На следующий день, около половины первого, лорд Генри Уоттон медленно шел с Кёрзен-стрит по направлению Албани, намереваясь навестить своего дядю, лорда-фермера, старого холостяка, очень неглупого, хотя и несколько грубоватого.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 У него было два больших городских дома, но он предпочитал жить в мебелированных комнатах, находя это менее хлопотливым, и большую частью обедал и завтракал в клубе. Он уделял некоторую долю внимания своим угольным копям в средних графствах. Эту слабость к промышленности он оправдывал тем, что существенное преимущество углевладения для джентльмена заключается в возможности сжечь у себя в камине дрова. В политике он был консерватором,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 «Меня привело чисто родственное чувство. Уверяю вас, дядя Джордж, мне от вас кое-что нужно». «Денег, наверное», — сказал лорд Фермер, делая кислую мину. «Ну, садитесь и расскажите мне, в чем дело. Молодые люди теперь воображают, что деньги — все». «Да», — ответил лорд Генри, оправляя свою бутоньерку. «Они воображают, а когда они становятся старше, они убеждаются в этом».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 «Прекрасно. Я могу сказать вам все, что только имеется в любой синей книге Англии, Гарри, хотя эти теперешние молодцы и пишут там массу глупостей». Примечание. «Синими книгами» в Англии назывались отчеты различных государственных, промышленных и других учреждений. «Когда я был дипломатом, все шло гораздо лучше. Но я слышу, теперь дипломаты допускаются по экзамену. Чего же тут можно ждать?»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 «В своё время вы знали почти всех, так что могли знать и её. Я сильно интересуюсь мистером Грейм в настоящее время. Я только что с ним познакомился». «Внук Кельса? как эхо отозвался старый джентльмен. «Внук Кельса? «Конечно. Я близко знал его мать. Кажется, я даже был на её крестинах. Она была поразительно красива, эта Маргарита Диверё».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 Маргарита Диверё была одной из красивейших созданий, каких мне когда-либо приходилось видеть Гарри. Что заставило её поступить, как она поступила, я никогда не мог понять. Она могла выйти замуж за кого бы только пожелала. Карлингтон сходил по ней с ума. Правда, она была романтична, как и все женщины этой семьи. Мужчины там многого не стоили, но женщины были ей-богу поразительны.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 «Обедай заодно с консерваторами и думай заодно с либералами». Слева от герцогини занимал место мистер Эрскин и Стрэдли, старый джентльмен, весьма образованный и симпатичный, впавший, однако же, в дурную привычку молчать, высказав, как он однажды объяснил леди Агате, все, что имел сказать еще до своего тридцатипятилетнего летнего возраста. Непосредственной же соседкой лорда Генри была миссис Ванделер,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 «Мне кажется, она решила сделать ему предложение, герцогиня». «Как это ужасно!» — воскликнула леди Агата. «Право же, кто-нибудь должен бы помешать этому!» «Я слышал из достоверных источников, что ее отец торгует мануфактурными товарами в Америке», — проговорил сэр Томас Бёрден с надменным видом. «Мой дядя уже высказал предположение о свиной бойне, сэр Томас».